Глава 7. Под зарядку внимания. Эпиграф. Отдых не безделье, и порой полежать на траве под деревом летним днём, слушая журчание воды или наблюдая, как по голубому небу проплывают облака, ни в коем случае не пустая трата времени. Джон Лёбак. Идеалы жизни. Когда стоит подзарядиться? Расфокусировка не только помогает чаще формировать намерения и быть креативнее, но и позволяет подзарядиться умственной энергией. Уровень энергии влияет на способность сосредоточиться. Надо полагать, вы не раз чувствовали это сами, не доспав несколько часов или пропустив перерывы в работе. Вполне вероятно, что снизились все три показателя внимания. Вы не могли сосредоточиться надолго, больше работали в режиме автопилота, чаще отвлекались и переключались на другие задачи или интересные объекты. Идея этой главы проста. Чем чаще мы входим в режим расфокусировки, чтобы пополнить запас умственной энергии, тем больше энергии на самые важные задачи у нас появляется. Умственная энергия непрерывно истощается в течение дня, и с ней понижается наша способность сосредоточиться. Подзарядка абсолютно необходима и стоит потраченного на неё времени. Исследования показывают, что пространство внимания расширяется и сужается пропорционально имеющейся умственной энергии. Например, если вы поспатся, оно может расшириться на целых 58%. И такой же эффект оказывают частые перерывы в работе. Всё это сильно влияет на продуктивность. Если пространство внимания увеличивается примерно на 60%, Настолько же вырастает и продуктивность, особенно когда мы работаем над заданием, требующим высокой сосредоточенности. Чем лучше мы отдохнули, тем продуктивнее трудимся. От гиперфокуса можно сильно устать. Он требует, чтобы мы контролировали своё поведение, а это неумолимо опустошает ограниченный запас энергии. В конце концов энергии истощается, и нам становится трудно сосредоточиться на задаче. Пространство внимания сжалось. Необходимо подзарядиться. Есть много признаков, которые показывают, что у вас заканчивается энергия и пора восстановить внимание, намеренно перейдя в режим расфокусировки. Вы часто переключаетесь между задачами и не можете сосредоточиться только на одной. Вы упускаете из виду намерения и работаете, реагируя на поступающие стимулы. Вы гораздо медленнее справляетесь с задачами. Например, Перечитывайте важное письмо несколько раз, чтобы понять, о чём речь. Вы склоняетесь к менее важной и скорее бессмысленной деятельности, например, проверяете электронную почту, соцсети и тому подобное. Вы непроизвольно соскальзываете в режим автопилота. Чаще делайте восстанавливающие перерывы. Многие люди тратят невероятное количество времени на работу, которая не делает их счастливыми. Любимое дело утомляет значительно меньше, чем работа, которая вы нервнодушная. Во втором случае концентрация ощущается в большей степени как навязанная. Чем вам интереснее, тем дольше вы проедете на имеющемся внимании. Исследование также подтверждает, что когда вы заняты вещами, которые вам искренне нравятся, ум блуждает меньше. Помимо прочих преимуществ расфокусировки, она обеспечивает временной интервал когда нам не надо регулировать своё поведение, и это производит восстанавливающий эффект. Расфокусировка даже на 5-10 минут позволяет мозгу отдохнуть, а нам пополнить ограниченный запас умственной энергии. Исследования показывают, что занятие для восстанавливающего перерыва должно отвечать трём условиям. Оно должно быть не трудным и привычным, действительно привлекательным для вас. не относящимся к работе по дому, за исключением случая, если вам действительно нравится работа по дому. Короче говоря, перерывы должны быть связаны с чем-то приятным и легким. Приятные, не обременительные перерывы на работе дают те же заметные преимущества, что и привычный режим расфокусировки. Когда вы создаете пространство внимания для новых идей и озарений, ум устремляется в будущее. Кроме того, приятные перерывы дают энергию для продолжения начатой работы. Перерывы на работе обычно подзаряжают не так хорошо, как следовало бы, потому что мы сразу же погружаемся в мир социальных сетей и новостей или отвлекаемся как-то ещё, не отключившись от дел в достаточной степени, чтобы ум отдохнул. Эти псевдоперерывы на деле обозначают занятия, не связанные с работой, но поскольку они всё равно требуют нашего внимания, у нас нет настоящего шанса подзарядиться. В результате, когда мы возобновляем работу, то не можем мыслить ясно и целенаправленно. Нам хватает энергии только для действий в режиме автопилота. Мы проверяем почту и делаем неважные и отвлекающие вещи. Есть множество вариантов приятных и восстанавливающих занятий для перерыва, и каждый из них даст вам шанс получить все выгоды привычной расфокусировки, не снизив способность вновь войти в гиперфокус, когда перерыв закончится. Выберите занятие, которое вам нравится и которым можно заняться раз или два в день там, где вы работаете. Сформируйте намерение заняться им завтра во время перерыва. Просто походить по офису, заскочить ненадолго в спортивный зал поблизости или поболтать с коллегами, общение с которыми придаёт вам бодрости. Все это отличные способы дать отдохнуть вашему уму. Но не поддавайтесь порыву бездумно отвлекаться. Я, например, прерываясь на подзарядку каждый час, я люблю дойти до ближайшей кофейни без телефона, потренироваться в спортзале, пообщаться с коллегами или послушать подкаст. Вот ещё несколько идей для перерыва, которые подошли мне и людям, которых я консультировал. Погулять на природе, совершить короткую пробежку или заскочить в спортивный зал на работе, если он поблизости. Помедитировать, особенно если в офисе есть комната отдыха. Почитать что-нибудь приятное и не относящееся к работе. Послушать музыку, подкаст или аудиокнигу. Провести время с коллегами или друзьями. Потратить это время на хобби, например, живопись, резьбу по дереву или фотографию. Эта книга разрослась бы до тысячи с лишним страниц, если бы я коснулся всего, что может помочь сосредоточиться. Но всё же стоит отдельно подчеркнуть, что время, проведённое на природе, позволяет отдохнуть и подзарядиться. Вы на 50% лучше решаете творческие проблемы. Уровень гормонов стресса снижается примерно на 16%. Вы становитесь спокойнее. У вас поднимается настроение. В одном исследовании даже выяснилось, что у людей, которые живут в кварталах с большим количеством деревьев, наблюдается улучшение показателей работы сердца и обменных процессов до показателей группы, доходы в которой выше на 20 тысяч долларов. Мы эволюционировали для того, чтобы процветать на лоне природы, а не в бетонных джунглях. Выбрав для перерыва занятия, которые вам по душе, Вы ещё и получите преимущество привычной расфокусировки, пока отдыхаете и подзаряжаетесь. Выбор времени. Так когда же и как часто стоит делать паузы в работе? Поскольку двух одинаковых людей нет, частота и продолжительность перерывов зависят от множества разных факторов. Поэкспериментируйте, чтобы узнать, что даёт вам больше всего энергии. так же как сделали это, чтобы настроить под себя действия в режиме без отвлекающих факторов. Например, если вы интроверт, а на работе постоянно взаимодействуете с большими группами людей, возможно, вам потребуются частые перерывы. Они могут понадобиться и в том случае, если вы интроверт, работающий в открытом офисном пространстве. Кстати, если вы занимаете руководящий пост, лучшее решение, которое вы можете принять, Брать на работу людей, для которых действительно важны цели и ценности в вашей компании. Нередко руководители слишком поздно пытаются повысить продуктивность сотрудников. Им удается нанять квалифицированных специалистов, но те работают исключительно ради зарплаты. Частая подзарядка также порой необходима, если вас не мотивирует конкретный проект или ваша работа в целом. Чем больше нужно регулировать поведение, чтобы сопротивляться отвлекающим факторам и соблазнам, Чем чаще нужно подзаряжаться. Вот почему жёсткие сроки так полезны. Они заставляют сосредоточиться. Концентрация даётся без усилий, когда вы сталкиваетесь с задачей, которая вас мотивирует. Если вы терпеть не можете свою работу, никакие эксперименты по продуктивности вам не помогут. Интересное наблюдение: чем меньше человек мотивирован деньгами, тем больше он в конце концов заработает. Деньги, слава и власть внешние цели. они не относятся к важной сути и мотивируют гораздо меньше, чем внутренние, такие как личное развитие, укрепление сообщества и помощь другим. Исследование эффективности перерывов указывают на два простых правила. Первое перерыв стоит делать по крайней мере раз в 90 минут. Второе продолжительность перерыва должна составлять примерно 15 минут на каждый час работы. Может показаться, что для восьмичасового рабочего дня это много, но на деле это почти эквивалент часового обеденного перерыва и двух 15-минутных пауз утром и после обеда. В большинстве ситуаций эти правила практичны и могут применяться, не оказывая влияния на рабочее расписание. Что это за волшебное число 90 минут? Наша умственная энергия обычно генерирует волны с периодом 90 минут. Мы спим циклами по 90 минут. За это время друг друга сменяют фазы поверхностного, глубокого и быстрого сна. Энергия сохраняет этот ритм и после пробуждения. Мы чувствуем себя отдохнувшими примерно 90 минут, а потом какое-то время, минут 20-30, усталыми. Короткий перерыв через каждые 90 минут. позволяет извлечь преимущество из этих естественных пиков и спадов энергетических циклов. Сделайте перерыв, когда заметите, что концентрация падает и ускользает после завершения большой задачи. После того, как вы позволите мыслям свободно побродить, у вас будет меньше остатков внимания. Делая стратегические перерывы, мы получаем взамен периоды большего объёма умственной энергии. что обеспечивает максимальную продуктивность и восполняет энергию, когда её уровень падает по естественным причинам. В эти периоды низкой энергичности, как показывают исследования, мы более креативны, потому что мозг не переполнен идеями, и больше их число поднимается на поверхность. По этой причине периоды низких уровней энергии отлично подходят для расфокусировки. Начните обращать внимание на приток и отток энергии утром и сделайте сознательные усилия, чтобы отступить на шаг, когда почувствуете, что энергия начинает падать. После обеда энергия несколько стабилизируется и падает не так предсказуемо, но стоит придерживаться подобного ритма. Но почему надо делать 15-минутный перерыв через каждый час работы? Здесь нам пока не достает надежных исследований, но одна компания все же решила провести подсчеты. Она использовала программу DeskTime, автоматически фиксирующую все программы, которые открыты у вас в компьютере, и в конце дня позволяющую видеть, насколько вы были продуктивны. С ее помощью в компании оценили, как делали перерывы 10% самых продуктивных пользователей, и выяснилось, что в среднем они делали перерыв Длиной 17 минут на каждые 52 минуты работы. Расписание перерывов стоит адаптировать к вашим рабочим привычкам. Если поздно утром вы пьёте чай или кофе, делайте это через 90 минут после начала работы и дайте уму по-настоящему отдохнуть за это время. Вместо того, чтобы наспех пообедать перед компьютером, сделайте дополнительный перерыв на обед, который действительно зарядит вас энергией на вторую половину дня. Оставьте телефон в офисе и войдите в режим расфокусировки на пробежке или за чтением хорошей книги. Но не забудьте зафиксировать идеи, которые зрели внутри. После обеда выпейте кофе без кофеина или подремите в комнате отдыха. Помедитируйте или сходите в спортивный зал. Лучшее время для перерыва перед тем, как он потребуется. Если вы хотите пить, значит вы обезвожены. Точно так же, когда вы почувствовали усталость, ваша концентрация и продуктивность, вероятно, уже упали. Сон. Было бы большим упущением не коснуться в этом разговоре сна. У меня есть личное, разумеется, псевдонаучное правило, которому я следую. На каждый час неполученного сна вы на следующий день теряете 2 часа продуктивности. Официальных подтверждений нет, разумеется, нет, как и в случае с перерывами, все мы реагируем на подобные вещи по-разному. Но продолжительность сна имеет огромное значение, особенно для умственной работы. Мы теряем больше, чем приобретаем, когда жертвуем им, чтобы подольше поработать. При дефиците сна пространство внимания может сократиться на целых 60%. Если мы устали, выполнение сложных задач может занять вдвое больше времени. Кроме того, не выспавшись, мы работаем менее осознанно и реже проверяем, как занято пространство нашего внимания. Всё это не сказывается на бездумной работе, вроде копирования данных в таблицу, а вот если нам нужно сосредоточиться на чём-то сложном, продуктивность падает. В большинстве случаев лучше закончить работу пораньше и пойти выспаться, чем пытаться продержаться целый рабочий день усталым. Некоторые утверждают, что им нужно меньше сна, чем остальным, но, вероятно, они заняты не такой сложной работой или могли бы сделать ещё больше, если бы лучше отдыхали. Что ещё хуже, дефицит сна приводит к тому, что мы переоцениваем свою продуктивность. Хотя примерно треть своей жизни мы проводим практически в коматозном состоянии, мы до сих пор мало знаем о том, что происходит во время сна. На это есть ряд причин. Наш мозг чрезвычайно сложно устроен. Оборудование для сканирования мозга стоит дорого, а звук работающего сканера может помешать участникам эксперимента на более поздних и менее крепких стадиях сна. Исследования, которые позволяют посмотреть на происходящее в мозге во время сна, завораживает. Особенно те, в которых изучается сходство между сном и расфокусировкой. Если просканировать мозг человека, который видит сон, и человека, который просто мечтает, обнаружится примечательная вещь. Снимки будут до странности похожи друг на друга. Сны и мечты в режиме расфокусировки активируют одни и те же области мозга, хотя во время сна они ещё активнее. На неврологическом уровне сны Это расфокусировка на стероидах. Если сравнить два этих состояния, причина становится понятной. Мы чувствуем себя отдохнувшими и после сна, и после расфокусировки. В По обоих этих состояниях ум часто уходит в одни и те же области: сожаления о прошлом, мечты, фантазии, беспокойство о будущем и переживания отношений с другими людьми. Хотя в мечтах ум перемещается между этими областями гораздо чаще, Кроме того, и во сне, и во время мечтаний ум может дефрагментировать мысли, а также консолидировать информацию, которую он усваивал и обрабатывал. Кроме того, в любом из этих состояний мозг способен внезапно, образно говоря, выстрелить, что приводит к прорывам или к случайным и бесполезным вещам. Неудивительно, что многие великие идеи приходят во сне. Например, Полу Маккартни приснилась мелодия песни Yesterday. Дмитрию Менделееву периодическая таблица элементов, а игроку в гольф Джеку Никлаусу новая техника удара по мячу. Помимо ущерба продуктивности, работа в состоянии недосыпа наносит нам урон во многих других отношениях. Исследования показывают, что когда мы меньше спим, мы также испытываем более сильный стресс на работе, концентрируемся на более короткий срок, порой даже меньше, чем на 40 секунд, чаще зависаем в социальных сетях. Чаще страдаем от плохого настроения, активно ищем менее сложные задачи, отказываясь от тех, которые не помещаются в уменьшенное пространство внимания. Проводим больше времени в интернете в течение дня. Это особенно справедливо для людей в возрасте от 19 до 29 лет, ведь эта демографическая группа предпочитает ложиться позже, чем остальные, в среднем около полуночи. Поскольку большинству из нас требуется около 8 часов сна, то укладываясь в полночь, мы не слишком способствуем своей продуктивности на следующий день. Если только, конечно, мы не из тех счастливчиков, которые могут себе позволить поспать подольше. Кстати, один из лучших способов выспаться и повысить качество сна завести постоянный вечерний ритуал. Поскольку энергетические ресурсы к концу дня истощаются, обычно мы проводим много времени в режиме автопилота. Заведите чёткую последовательность действий, которая позволит настроиться на сон. Рассмотрите такие варианты, как чтение, медитация, отключение телефона и интернета, чашка травяного чая или просто удаление телевизора из спальни. Телевизор объект внимания, который стимулирует нас значительно сильнее, чем сон. Лечь спать в приличное время лучший способ хорошо выспаться. И хотя бы чувствуй, что из нас встаёт к определённому часу. Вечерний ритуал обычно может быть более гибким. Отдых не безделье. Нам часто кажется неправильным сделать шаг в сторону и отдохнуть, когда работы у нас больше, чем времени на её выполнение. Возможно, вы в таких случаях даже чувствуете укол совести. Обычно это означает, что промелькнуло тень сомнения в себе. Взвешивая, чем обернётся для вас перерыв, вы начинаете думать о вещах на которые следовало бы потратить это время. Перерыв кажется менее продуктивным, чем собственная работа, поэтому вы испытываете вину уже потому, что рассматриваете такую возможность. Эта логика не находит подтверждения на практике. Более того, сделать перерыв одно из самых продуктивных решений, какое только можно принять. Как мы уже обсуждали, мозг располагает ограниченным запасом энергии, и когда этот резерв истощается, То же самое происходит с концентрацией и продуктивностью. Перерывы не просто позволяют подзарядиться, они не дают нам упереться лбом в стену. Отдыхая, мы каждый раз обмениваем время на энергию. Это происходит всегда, независимо от того, как именно мы отдыхаем: устраиваем перерыв или хорошо высыпаемся за ночь. Инвестированное в отдых время не исчезает бесследно. Поэтому на самом деле стоит чувствовать себя виноватым, если Не делайшь перерыв. В этой книге я уже не раз просил вас взглянуть на вашу работу и жизнь, например, вспомнить, в какие моменты вы чувствовали себя максимально сконцентрированными и креативными. На это есть весомая причина. Даже небольшая интроспекция порой помогает нам многое узнать. Если вы хотите стать продуктивнее, креативнее или больше увлечься работой, в вашем распоряжении есть множество полезных данных. Нужно только понять, когда вы были наиболее продуктивны, креативны или довольны работой, и подумать, какие условия привели в это состояние. Здесь стоит сделать похожее упражнение. Вспомните, когда вы в последний раз приступали к работе полным энергией. Может, это был период, когда вы завели привычку заниматься физическими упражнениями во время ланча или когда вы чаще устраивали перерывы. Чего вы смогли добиться в эти дни? Вы абсолютно точно начнёте работать эффективнее и достигнете большего, если будете чаще делать перерывы. Ирония в том, что чем больше вы заняты, тем чаще они нужны. В такие моменты вероятность, что вы будете чувствовать себя перегруженным, гораздо выше, поэтому расфокусировка будет вам особенно полезна. Эта глава одна из самых коротких в книге, потому что её основная идея очень проста. Режим расфокусировки позволяет подзарядить способность к гиперфокусу. К тому же он помогает нам планировать будущее и творчески подходить к задачам.